Красное небо технологическая поэма. Ещё в разгар гражданской войны советская власть думала об авиации, на перспективу, которая тогда многим могла казаться призрачной. У большевиков того разливо были и стальные нервы, и чёткий образ будущего. В конце 1917 года по указанию Ленина создается всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики. В 1918 году идет гражданская война, в Москве ни света, ни топлива. 71-летний Жуковский, с благословения Ленина, создает ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт. В 1919 году открыт Московский авиационный техникум, годом позже реорганизован в Институт инженеров Красного воздушного флота, а потом в Военно-воздушную академию имени Жуковского. В 1920 году в Москве создаётся опытный аэродром, впоследствии преобразованный в НИ ВВС. В 1923 году учреждено Общество друзей воздушного флота. Параллельно идёт расконсервация и реанимация имевшихся производственных мощностей. Создаётся сеть газов госавиазаводов. Возобновляется отвёрточная сборка нюпоров и фарманов. За рубежом закупаются новые машины, создаются концессии, приглашаются специалисты. Отечественные конструкторы приступают к разработке собственных машин. В итоге побеждает курс на импортозамещение, но далеко не сразу. Поначалу многое заимствовалось. Копировались Фоккеры, Юнкерсы, Авро, отечественных авиамоторов вообще не было. Поликарпов в 1923 году создаёт самолёт-разведчик Р-1, разведчик первый, биплан, первый боевой самолёт отечественной конструкции, в котором узнаются черты английского DH-9. Годом позже строит первый в мире истребитель моноплан И-1. Туполев начинал с глиссеров, позже перевоплотившихся в торпедные катера. Буквы АНТ, Андрей Николаевич Туполев, появлялись на аэросанях. Потом началась славная эпоха самолётов. В 1923 году рождается АНТ-1, через год в небо поднимается цельнометаллический АНТ-2. В 1925 году взлетает первый в мире цельнометаллический тяжёлый бомбардировщик моноплан Туполева ТБ-1. Он же АНТ-4 или Г-1. Грузовой первый. Причём техническим руководителем проекта выступил конструктор Петляков. Четырёхмоторный ТБ-3 АНТ-6, построенный в 1932 году, составил костяк дальней бомбардировочной авиации СССР. Скоростной двухмоторный фронтовой бомбардировщик СБ, он же АНТ сорок, воевал в Испании и Китае и был любовно поименован Катюшей, неизвестно почему, еще до появления песни в честь героини которой позже прозвали реактивные минометы. Александров и Калинин строят пассажирский самолет АК один, Григорович летающую лодку М двадцать четыре и истребитель биплан И два. В 1927 году рождается первенец у молодого конструктора Яковлева легкомоторная авиаетка, подобие воздушного мотоцикла с английским мотором, названный Air 1 в честь Алексея Иванчерыкова. Также во второй половине 20-х Поликарпов создал очень удачный разведчик Р-5. Многоцелевой одномоторный биплан, именно на нём Водопьянов Молоков и Каманин будут спасать Челёскинцев. Истребители и три, и шесть ДИ два, а также машину поистине великую учебно-тренировочный У два, он же ПО два, Кукурузник, ночной бомбардировщик, небесный тихоход, на котором учились летать целые поколения. Специально для У два разработали стойкий двигатель АМ одиннадцать отечественной конструкции. Самолет в двадцать восьмом году объезжал Михаил Громов. Как и прежде, масса фамилий, инициатив, экспериментов. Самолёты Фёдорова, Савельева, Гропиуса, Писаренко, экспериментальный триплан Комта, бич-3 Черановского с параболическим крылом. В 1928 году в Советский Союз пригласили работать французского конструктора Поля Ришара, в КБ которого встретились молодые Лавочкин и Королёв. легкий штабной самолет У-5, самоучки Василия Никитина, истребители Мускалево, спортивные машины Грибофского, ИС истребитель складной, РК раздвижное крыло. Кристаллизовались решения, определялись главные направления. Если до революции лидировал Ильич Корский и Григорович, то теперь вперед вышли Туполев, строивший многомоторные бомбардировщики и пассажирские самолеты. И Поликарпов заняты истребителями. Приближалось новое десятилетие, одна тысяча девятьсот тридцатые. Останавливаться было нельзя. Подобно Карловской Алисе страна должна была бежать изо всех сил, чтобы только остаться на месте, и бежать еще вдвое быстрее, чтобы хоть куда-нибудь попасть. В начале одна тысяча девятьсот тридцать первого года Сталин сказал программные слова.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 Замначальника ВВС РКК Яков Алкснис убедил высокое начальство использовать орестовного конструктора по назначению. Возникла первая шарашка, тюремная ЦКБ-39, ключевыми фигурами которого стали Григорович и Полекарпов. Именно здесь в 30 году был создан самый быстроходный и манёвренный истребитель своего времени И-5. Сидели его создатели сравнительно недолго. Уже в тридцать первом раскаивавшихся бывших вредителей начали амнистировать и даже награждать денежными премиями. Каждая новая машина казалась, как говорил Яковлев, ап и пять идеалом конструкторского мастерства и тут же стремительно устаревала. Как в учебном фильме об эволюции фауны и флоры можно увидеть быстро меняющиеся контуры континентов, отступающие океаны, выползающих на сушу и вымирающих через какие-то секунды ещё недавно грозных ящеров, так машина, вчера казавшаяся прорывом, сегодня выглядела архаичной. Едва излеченный от детских болезней самолёт приходилось списывать со службы Развитием и пять стали Поликарповские бипланы и пятнадцать и и сто пятьдесят три Чайка с убирающимися шасси. Тогда же в тридцать третьем Поликарпов создал легендарный Ишачок, скоростной моноплан и шестнадцать, отлично показавший себя в Испании, Китае, Монголии. Короткий, тупоносый, широкий бульдозерной мордочкой, скоростной с убирающимися шасси. Вооружённый пулемётами, пушками и даже реактивными снарядами, он принёс Поликарпову мировую славу. Гонка ускорялась, ставки повышались. Бои в Испании показали, что от бипланов придётся уйти. Между манёвренностью и скоростью надлежало выбрать скорость. Потомка мышачка должен был стать самолёт ИСТ-180, но его судьба оказалась несчастливой. На испытаниях в тридцать восьмом и тридцать девятом годах погибли знаменитые пилоты Камбри Квалерий Чкалов и полковник Томас Сузи. Третья машина тоже разбилась. Летчиков Анос и Прошаков успел выпрыгнуть. Скорее проект свернули, отдав предпочтение истребителям с моторами водяного охлаждения, будущим Мигам конструкторы Микоян и Гуревич, Лагам Лавочкин, Гудков, Горбунов и Яком Яковлев. Поликарпов построил новый самолёт ИС-185. Однако в 43-м на его испытаниях погиб выдающийся пилот Василий Степанчонок. Приморский партизан, весной 20-го года он воевал против японцев у Спасска Дальнего. Там же в те самые дни был ранен его ровесник, комиссар Булыга, будущий писатель Фадеев. Заслуженный испытатель, герой Советского Союза Сергей Анохин говорил, что лётное мастерство Степанчонко сопоставимо с хореографическим талантом Майи Плисецкой. В серию И-185 так и не пошёл. Во время войны Поликарпов строил ИТП истребитель тяжёлый пушечный, ВП высотный перехватчик, брался за перехватчик-малютка с жидкостно-реактивным двигателем ТИС тяжёлый истребитель сопровождения, НБ ночной бомбовоз. вид воздушный истребитель танков, погубивший испытателя Михаила Липкина, но по разным причинам его машины на вооружение не принимали. Неудачи особенно тяжело переживать, если ты еще вчера был первым. Даже боксер не всегда может уйти вовремя не поверженным. Чем больше побеждаешь, тем больше хочется а конструктору перестать конструировать. Все равно, что перестать дышать. А Кела, фамилии которого спряталось слово Икар, промахнулся. Король истребителей лишился короны. В сорок четвертом году Поликарпов, один из первых героев соцтруда, скончался. Работягу УДВА, самый массовый биплан в истории авиации, в честь создателя переименовали в Подва. Вернемся к 1930-м, поре больших экспериментов, десятилетию страшному и великому: Беломорский канал, Дальстрой, Союз писателей, коллективизация, эпоха драм, трагедий, побед, разочарований, время идеалистов, называвших себя материалистами. Страна, подобно авиационному мотору. работала на предельном и даже за предельном взлётном режиме, изнуряла себя форсажем. Готовилась к скорой войне, перевооружала армию, строила новые танки, самолёты, корабли. Сами по себе ни Тула Лихин, ни Гостелла при всей своей героичности не могли выиграть воздушную войну. Нужна была гигантская, размером со всю страну система. школы, ПТУ, институты, инженеры, учёные, геологи, металлурги, заводы, станки. На авиацию работала целая страна, миллионы людей, тысячи предприятий, сотни конструкторов. Ставку на гениев, на чудо делать было нельзя. Слово самородок считается комплиментом, но ничего не берётся изня откуда. Кристаллизация гения производственный процесс, сочетающий дар, работу и удачу. Причём дар здесь далеко не самое важное. Не бывает инженера-самородка или писателя-самородка или самолёта-самородка. В каждой машине гены её удачливых и неудачливых предшественников, многолетний интеллектуальный и физический труд тысяч людей. Даже в горном деле геологи отнюдь не делают ставку на золотые самородки, находки которых во многом случайны, пусть и впечатляют обывателя. Ставка делается на золото жильное, рыхлёное или вовсе дисперсное, распылённое в скудной горной породе и незаметное глазу. Оно не вызывает сильных эмоций, но производственные планы рассчитываются именно под него. Вал золотой добычи обеспечивает незаметное воинство скромных крупинок, а вовсе не яркие одиночки сумородки. Даже сегодня иметь собственную авиапромышленность могут позволить себе считанные страны. Дальневосточные ученые называют тигра вершиной пищевой цепочки, индикатором биоразнообразия. Если в тайге живет тигр, значит тайга здоровая, в ней есть и все остальное. От кабанов и косуль до дуба и кедра, до каких-нибудь мельчайших людей, выражаясь языком Арсеньевского дерсу. Авиация занимает в промышленности тоже место, что и тигр в Тайге. Это вершина технологической цепочки. Появлялись десятки новых моделей, более или менее удачных. Одно отмирало, другое выживало. Крестьянский сын Ильюшин строил бомбардировщик впоследствии известный как Ил-4 и уже в 41 году бомбивший Берлин. Яковлев создал целое семейство спортивных машин. Туполев, метр бомбардировщиков, пытался построить двухмоторный истребитель с динамо реактивной пушкой Курчевского. Он же сконструировал одномоторный с рекордным размахом крыльев АНТ-25, на котором Чкалов полетит через полюс в Америку. Сначала туда отправился один из первых героев, Леваневский. Из-за утечки масла вернулся с полдороги и на совещании у Сталина назвал Туполева вредителем. Вторую попытку предпринял на самолёте конструкции Балхавитина и сгинул. Арестовали Туполева позже, в 37-м Голай. Придя на работу, мы увидели, как маляры поспешно замазывают буквы АНТ на хвостах стоящих на приангарной площадке самолетов. До лета сорок первого года Туполев будет работать за решеткой в ЦКБ двадцать девять, оно же Туполевская шарага. Именно так Туполевская шарага называлась книга вышедшая в семьдесят первом году в издательстве Пасев во Франкфурте на Майне. под псевдонимом Ашарагин. Подлинное имя автора Леонид Кербер. Это коллега Туполева, специалист по электро- и радиооборудованию. Состояла Шарага из четырёх бригад. Их возглавляли осуждённые по политическим статьям конструкторы: Владимир Петляков, Владимир Мясищев, саратник Поликарпов Дмитрий Тамашевич, сам Туполев. Владимир Михайлович Петляков уже выйдя на свободу в сорок втором году, погиб в авиакатастрофе на машине своей конструкции. Наиболее известные достижения ЦКБ двадцать девять бомбардировщики П два за него Петляков в начале сорок первого года получил Сталинскую премию и ТУ два. Среди сотрудников Туполевской шарашки были известнейшие конструкторы Сергей Королёв, Владимир Чижевский. Александр Архангельский, будущий академики Борис Стечкин и Александр Некрасов, создатель первых в СССР систем управления беспилотниками Георгий Коренев, итальянский коммунист Роберт Бартини и даже изобретатель музыкального инструмента Терменвокс Лев Термен, проживший почти век и в марте 91 -го года вдруг вступивший в КПСС, объяснив, обещал Ленину В этот период при именоречении новых моделей было принято обходиться численным обозначением и указанием на тип машины. И истребитель, ТБ, ДБ или СБ тяжёлый дальний или скоростной бомбардировщик, Р разведчик. Отцов крылатых машин словно прятали, как впоследствии будут секрететь фамилии конструкторов космических кораблей. Или же они, подобно древним летописцам, сами отказывались от авторства, ибо его подчёркивание есть гордыня, а индивидуализм не вписывается в моральный облик строителя коммунизма. В каждой машине тысячи решений и усилий, сотни компромиссов, работа многих организаций инженеров, а не только главного конструктора. Однако на рубеже 30-х и 40-х всё изменилось. Самолеты стали называть в честь конструкторов. Появились Яки, совсем не похожие на грузовых Яков. Миги, которым очень идёт это сокращение от Микояна и Гуревича. Словно Микоян специально взял в соавторы Гуревич, чтобы получился МиГ. Можно ли придумать для скоростного истребителя название лучше? Су, сушки, П Пешки, ту тушки, лагги. Четная цифра обозначала бомбардировщик, нечетная – истребитель. СУ-2, Ил-4, П-2, Миг-3, Лаг-1, Ла-5. Эти сокращения быстро приобрели грозное боевое звучание. Интересно, что Миг и СУ остались, превратившись в бренд. Пусть их новые изделия создают уже совсем другие конструкторы. Из лётчиков лучше всего знали истребителей, возможно, потому, что их личный боевой подвиг наиболее нагляден. Истребители любой советский человек легко назвал бы с десяток, из бомбардировщиков вспомнил бы в лучшем случае полбина, из штурмовиков берегового, да и то из-за космического продолжения его летной судьбы, а из торпедоносцев, из разведчиков. Конструкторов знали по большей части именно авиационных, а не, допустим, корабельных. Здесь наблюдался самый настоящий культ и техники, и личности. С танками было иначе, просто Т танк или КВ Клим Ворошилов ИС. Иосиф Сталин. Фамилия Михаила Кошкина, создателя знаменитого Т-34, не на слуху, в отличие от тех же Полекарпова, Туполева, Ильюшина, Яковлева или Сухова. Правда, даже из их разработок мы знаем лишь вершину айсберга. Это закон инженерии. А сколько имён позабыто. Судьбы конструкторов складывались по-разному. Одни не пережили репрессий, как Павел Граховский. Он разрабатывал мотопланер, транспортно-десантные самолёты, бесхвостоый самолёт Таран вертикального взлёта кукарача, парашютные системы. Кукарача значит таракан. Чкалов, не сумев оторвать эту машину от земли, заключил: "И правда, таракан. А тараканы не летают". Плавучий бронеавтомобиль на воздушной подушке, боевые аэросани, бронецикл, надувной планир. Большая часть его придумок стенка Б не покинула. Он балансировал на грани технического авантюризма, но зато как работало воображение. Неудачливые конструкторы, неудержимые фантазёры берут на себя важную роль показать, как нельзя, чтобы стало ясно, как можно. Слава достаётся другим, удачливым, но в их удаче весомая заслуга проигравших. Жена Граховского Лидия стала второй в СССР парашютисткой, прыгала с парашютом конструкции своего мужа. Сын Граховский назвал лонжероном силовой элемент конструкции самолёта, не путать с Одесским районом Лонжероном. Дочь Авиетой в честь Аветки. В сорок втором году арестован, год спустя расстрелян. По другим данным, умер в заключении в сорок шестом. Расстреляли Григория Белименко, Георгию Судакова, бывшего Приморского партизана Соколенко, однокашника Александра Фадеева, первого ректора Московского авиационного института, начальника производства авиационного моторостроительного завода номер двадцать четыре имени Фрунзе. Позже стало известно, что поводом стал донос коллеги мотора строителя отца советского авиадизеля Алексея Чаромского, который в 38-42 годах сам находился за решёткой. Владимир Ермалаев, достроивший после Бартини бомбардировщик ЯР-2, умер в 44 году от тифа. Всеволод Таиров, построивший транспортно-пассажирский Око-1 и двухмоторный истребитель-сопровождение ТА-1, в конце сорок первого года погиб в авиакатастрофе. Другие остались живы, но по каким-то причинам проиграли в конкурентные гонки. Их проекты зарезали ради других, оказавшихся более перспективными. Некоторые идеи опережали время, человечество ещё не умело их реализовать. Другие не соответствовали производственным или экономическим возможностям. Третьи предполагали решения вопросов, которые в данный момент не значились в повестке. Задача конструктора состояла не только в том, чтобы придумать передовую машину, но и в том, чтобы поженить идею с реальностью. Самолёт должен быть не только выдающимся по своим ТТХ, Он должен соответствовать уровню предприятий и рабочих, не имеет права быть слишком дорогим или сложным, обязан хорошо показать себя как в лабораторных, так и в боевых условиях. Легко управляться лётчиком среднего уровня и быстро обслуживаться техниками. С учётом всего этого, многие идеи, блестящие сами по себе, приходилось безжалостно рубить. Они не отвечали реалиям. Одно дело КБ и испытательный аэродром, другое война. Только она показала, что МиГ-3 не вполне соответствует требованиям современного боя, а Ил-2 и-2 незаброконы до войны, напротив. Немецкий истребитель Хенкель 100 был всем хорош на заводском аэродроме, но показал себя неприспособленным к драке. Как из тысячи кринок в рыб суждено вырасти всего двум, трем, четырем, пяти, так и здесь в серию шли редчайшие единицы из многих десятков замыслов, проектов, моделей. Нередко бывало так, что вполне успешные летающие машины не находили применения в силу самых разных причин, но найденные при их разработке решения воплощались в следующих более счастливых аппаратах. Размах технического творчества 30-х потрясает и сейчас. Десятки коллективов, сотни предприятий и проектов только и это позволило создать несколько по-настоящему удачных машин, вытянувших на своих крыльях войну. Поражение знали даже такие успешные конструкторы, как Полекарпов, которому после и 16 судьба не разрешила создать ничего сопоставимого. Как Лавочкин, Чило-5 Ла ила-7 стали наряду с машинами Яковлева лучшими истребителями Великой Отечественной. Замечание в сторону. Какая не военная фамилия Лавочкин, то ли дело Георгий Шпагин, автор автомата ППШ, одного из символов победы. Впоследствии Лавочкин проиграет соревнование по созданию реактивного истребителя Микаяну, переключиться на ракеты. Существует предположение, что сердечный приступ, стоявший на лавочке ну жизни, был вызван провалом испытания одной из ракет, хотя неудача в инженерном деле норма и даже родителю удачи, проигравших здесь по определению больше, чем победивших. Их и должно быть много, чтобы количество переходило в качество, чтобы идеи конструкторы конкурировали, а в серию шло лучшее из лучшего. Без проигравших победивших не бывает. Забракованное становится почвой для успешного, переплавляется в фундамент для нового, более совершенного. В шедевральных, уровня великих художников, в контурах удачных самолётов спрятан облик их предшественников, конкурентов, концептов, прототипов. Сколько КАБ было расформировано, сколько самолётов так и не пошли в серию, но ничего не пропадало. К тому же сохранялись и кадры, и техническая документация. Павлу Сухова долго сопровождали неудачи, или, скажем так, удачи второй свежести. Су-2 был по-своему хорошим самолётом и использовался на Великой Отечественной, но беда его состояла в том, что он родился уже устаревшим. Не пошли в серию истребители Су-1 и Су-3, та же судьба выпала штурмовику Су-6. После войны снова несчастливые перехватчики Су-15 и Су-17. В 49-м КБ Сухова закрыли, в 53-м восстановили. Триумфом Суховой и целой эпохой стал истребитель-бомбардировщик Су-7Б. За ним родились Су-24, Су-25, Су-27. Фирма Сухой, наряду с Мигом, стала флагманом реактивной боевой авиации страны Советов. Молодые авиаконструкторы Алексей Боровков и Илья Флоров считали, что рано хоронить биплан выдающиеся по взлетно-посадочным характеристикам, маневренности и простоте пилотирования. Они пытались создать свободно несущий биплан без расщепок, связывающих нижние и верхние крылья, но крест на проекте поставила война. Бровков погиб в авиакатастрофе, Флоров переключился на эксперименты с реактивной техникой. Бипланы проиграли, как когда-то динозавры. Сохранили себя ограниченный ареал. Как великолепный Ан-2, казавшийся на фоне реактивной техники реликтовым крокодилом, но незаменимый в своём роде. Многоцелевая Аннушка относится к шедеврам техники, которые служат по полвека и больше, подобно автомату Калашникова или вертолёту Ми-8. Она сделала для освоения медвежьих углов нашей империи невероятно много. Истребитель Михаила Гудкова ГУ-1 на подобии американской Ара-кобры. Мотор позади кабины, стойка шасси спереди. В 43 году унёс жизнь испытателя подполковника Алексея Никашина, участника боёв на КВЖД. Волховитинов разрабатывал пикирующий бомбардировщик двухбалочной схемы, сталкивающийся с паркой двух двигателей. Виктор Беляев, асимметричный ДБЛК, дальний бомбардировщик летающее крыло с крыльями обратной стреловидности, то есть отогнутыми вперёд. Скоростные разведчики и штурмовики Кочеригина, ГР-1 Грушина, сталь 2 Путилова, ХИ-1 Немана, сталь 6 Бартини, автожир А-7 Камова и 14 Туполева, бомбардировщик К-7 Калинина и его же бесхвостая жарптица. Скоростной разведчик-бомбардировщик Голубкова. экспериментальные самолёты щербакова раздвижное крыло бакшаева комбообразная стрела москалёва она же блин оказавшийся комом но во многом опередивший инженерную мысль своей поры пол блинна черановского бесхвостый бич 14 самолёты яценко пошинина сильванского Стратопланы бюро особых конструкций, например, Бок-1, первый советский стратосферный самолёт, разработанный Чижевским. Пушечный истребитель ИП-1 Григоровича. Невидимый самолёт профессора Козлова, обшитый радоидом, то есть стёклом, и покрашенный особой краской, отражающей свет, прообраз будущих стелсов. Сам-13, двухмоторный истребитель Москалёва с тянущим и толкающим моторами Renault. Десантный планер Цибина Ц-25 и 21 Пашинина СК-2 Бисновата, магниевый Е-1 Жоншая, Щ-2 Як-4, П-3, Ч-2, ТШ-3. Артисты второго плана эпизода, неудачники, так и не поднявшиеся со скамьи запасных. Эти машины кажутся какой-то альтернативной технической фауной инопланетянами, мутантами, просто потому, что мы привыкли к нормальному самолёту или вертолёту. Но изначально никакого нормального облика нет, его нужно найти. На поле чистого творчества рождалась и умирала целая инженерная вселенная. Крылатые неандертальцы и прочие австралопитеки оставалось только лучшее и становилось про родителям ещё лучшего сходные процессы шли в Англии, Франции, Германии, Америки магистральное русло развития очевидно лишь при ретроспективном взгляде когда нет временной дистанции поймы инженерной реки загадочна куда дальше повернёт русло на какие рукава разветвится какие образуют старицы протоки острова. Все это напоминает слепой полет. Большая часть идей суждено остаться старецами, но и они обеспечивают тот самый магистральный путь. Часть ветвей безжалостно отсекается, на тут же проклевываются новые. Мы видим и помним лишь верхушку айсберга. Так всегда было и будет. Для обеспечения авиации отечественными моторами в 1930 году создаётся авиамоторный институт. Центральный институт авиационного моторстроения ЦАМ с опытным заводом и испытательной станцией. Владимир Климов работал над двигателями водяного охлаждения с V-образным расположением цилиндров. С ними самолёт имеет заострённый аэродинамически выгодный клюв. Аркадий Швецอฟ создавал моторы воздушного охлаждения с цилиндрами, расположенными веером, звездообразно. Самолёт с такими моторами отличается широким лбом. Не отставал племянник Жуковского Александр Микулин, который увлёкся авиацией подростком, наблюдая неудачную посадку Уточкина. Заглох мотор из-за неисправности магнето. И дядя мой, и размышляя об агрегате, по вине которого чуть не случилась авария, Пятнадцатилетний Микулин увидел Верзилу, за которым гналась разъярённая толпа. Один глаз у бегавшего был подбит и заплыл, но второй смотрел дерзко и весело. Микулину пришла в голову простая мысль: два магнита. Его предложение приняли, подросток даже получил вознаграждение от Туточкина. Чаромский работал на давя дизелями. Они привлекали экономичностью и меньшей пожароопасностью. Такие моторы ставили на дальний бомбардировщик Яр-2. На дизельном П-8 Водопьяну в сорок первом году бомбил Берлин. И все же эти моторы толком освоить не успели. С началом войны соответствующие заводы перевели на выпуск танковых двигателей. В сорок втором решили вернуться к идее, арестованного еще до войны Чаромского вызвали к Сталину, отпустили средства. Но время уходило, а авиации нужны были уже не дизели, а реактивные турбины. Работа, проделанная авиационной промышленностью по созданию дизелей, послужила основой для развития дизелестроения в народном хозяйстве и оборонной технике. Они оказались оптимальными для танков, тракторов, большегрузных автомобилей, морских и речных судов, тепловозов, маломощных электростанций. Писал Алексей Шахурин. В сороковом сорок шестом годах нарком авиационной промышленности СССР. Репрессирован в пятьдесят третьем, освобожден и реабилитирован. Велись работы по вертолетам, которые пробовал строить еще до революции Борис Юрьев. Его помощниками были Александр Изаксон и Алексей Черемухин, который в тридцать втором году установил высотный рекорд, поднявшись на шестьсот пять метров. Вертолеты и автожиры строили в КБ Братухина, Камова, Яковлева, Милля, но к концу тридцатых интерес к ним снизился. Работы продолжило только бюро Братухина. После войны, когда стали ясны огромные перспективы винтокрылых машин, к работам подключились Камов, Миль и Яковлев. В сорок восьмом году взмыл в небо Ми-1, родоначальник целого семейства, включая восьмерку Ми-8. И не менее знаменитый крокодил Ми-24. Поднять авиапром своими силами и в сверхжжатые сроки было мало реально. В 1936 году Совет труда и обороны СССР утвердил план выпуска лицензионных и намарок: Валти В-11, Дуглас DC-3, Consolidated PBY-1, Глен Мартин 156. Счастливая судьба, впрочем, выпала только Дугласу, превратившемуся на советской земле в ЛИ-2, ПС-84, двухмоторный пассажирский самолёт с добродушным дельфининым лицом. Авиация в 1930-х развивалась стремительно, с качками. Внедрялись убирающиеся шасси, винты изменяемого шага, закрытые кабины. Дерево заменяли алюминиевые сплавы, Если в 20-х весь советский дюралюминий производился из импортного сырья, то к 36-му году СССР по выплавке алюминия вышел на второе место в Европе и третье в мире. Самолёты становились гладкими, обтекаемыми. Шла борьба за каждый килограмм веса и километр скорости, высоту, дальность, грузоподъёмность, вооружённость, манёвренность, прочность. Была даже специальность прочнисты. Каждая боевая машина рождалась в результате мучительно найденного компромисса. Конструкторы бились в том числе и друг с другом, шла жестчайшая и не всегда джентльменская конкурентная борьба. Открытые Дарвином законы вполне применимы к технической мысли. Проблемы флаттера, быстро нарастающей тряски, приводившей к разрушению самолёта в воздухе за считанные секунды, Занялись будущие главы Академии наук Келдыш и целая группа испытателей. Это был бег с невидимыми и оттого еще более опасными барьерами: с красным, звуковым, тепловым. Каждый из них брался как крепость с планами штурма и неизбежными жертвами. Творилась коллективная технологическая поэма. Её вдохновенно сочиняли на протяжении десятилетий сотни авторов, мастеров, конструкторов, испытателей. Главного конструктора можно сравнить с дирижёром гигантского оркестра, самолёт с симфонией. За его очертаниями, изящными, совершенными, кажущимися шедевром художника или чудом природы, явленными будто бы сразу в готовом виде, стоит и долгая работа и человеческие жизни мастерам инженерной поэзии надо было строго выдерживать ритмы и рифмы соотносить свободу творчества с имеющимися возможностями чтобы на выходе зазвучала музыка инженеры кажутся мне сверх людьми магами если не же богов то выше алхимиков Вожди руководят, философы думают, генералы воюют, а эти повелители материи приспосабливаются к данным свыше физическим условиям, творят из земли и глины пусть неживое, но работающее и даже летающее. Не чудо ли? Такое же чудо появление человека почти из ничего, из нескольких живых клеток. Но здесь нашей заслуги нет, оно само Так, да, как инженер выступает демиургом, сознательно творящим то, чего до него не было. Перелёты и недолёты. 1930-е были временем призыва молодёжи на крылья. и рекордных перелётов. Спасение Нобели и Челюскинцев, наибольшая высота от Какинаки, грузоподъёмность от Нюхтикова и продолжительность полёта от Громова. Он стал восьмым и первым после Челюскинской эпопеи героем Советского Союза. Высадка водопьяном экспедицией Попанина на Северном полюсе. Чкалову первому стала мала вся страна. Совершив в 1936 году перелет от Москвы до Охотского моря, год спустя он полетел через полюс в Америку. Длительные беспосадочные перелеты имели что называется двойное назначение. Владимир Кукинаки. В военное время важно было быстро перебрасывать войска в наиболее угрожаемые пункты. Даже самый беспокойный сосед понимал, что если советские самолёты могут пролететь много тысяч километров без посадки по советской территории, то они в состоянии в случае надобности залететь далеко и на вражескую территорию. Хотя в первую очередь это было испытание возможностей дальней бомбардировочной авиации и первым шагом к будущим стратегом, в Америке Чкалова, Бойдукова и Белякова воспринимали как посланцев доброй воли. Или, может, дело в том, что свои военные возможности мы тогда демонстрировали скорее Японии, нежели союзническим штатам. Помимо чисто военных решались народнохозяйственные задачи. Пространство севера, Сибири, Дальнего Востока, измеряющееся не гектарами, а италиями и португалиями, с практически отсутствующими шоссейными и железными дорогами, мотивировало инженеров на создание новых машин. А те в свою очередь способствовали освоению дальних уголков. Как раньше декабристы, священники, офицеры, заброшенные службы или судом в далекие края, подвижнически брались за множество непрофильных дел, создавали письменность для коренных народов, строили школы и больницы, сочиняли книги, так теперь очерёдные крылатые странники тоже перерастали самих себя. Каманин в мемуарах сознанием дела писал об обычаях нанайцев, водопьянов с не меньшим знанием и сочувствием о чукчей. Михаил Водопьянов в 1930 году, открывший с бортмехаником Аникиным и тремя пассажирами на самолёте Юнкер С-13 воздушное сообщение между Хабаровском и Сахалином, моторы из-за мороза удалось запустить лишь на 13-й день. Считается основателем гражданской авиации Дальнего Востока. В одна тысяча девятьсот тридцать третьем он едва не погиб, разбившись на Байкале. В тридцать четвертом спасал Челюскинцев. Экспедицию Отто Шмидта на Челюскине затерло льдами Чукотского моря пароход, затонул. Для спасения людей, высадившись на лед, решили использовать авиацию. Гражданин пилот Молоков вывез с льдины тридцать девять человек. Капитан Каманин, 34, Лепедевский, 12, Водопьянов, 10. В результате все 104 человека были эвакуированы. Семеро из лётчиков, спасавших челюскинцев Лепедевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнёв, Водопьянов и Доронин стали первыми героями Советского Союза. Звания ввели специально для них. Золотую звезду поначалу не вручали, выдавали орден Ленина и грамоту Цыка. В тридцать девятом году героем вручили свежеучрежденную медаль Золотая звезда. Награду Леваневского передали родственникам, поскольку герой номер два в тридцать седьмом году пропал без вести где-то над Северным полюсом. Герой номер один. Лепидевский, простудившись на похоронах героя номер три Молокова, скончался в 1983 году, последним из великолепной семерки. В 1936 году Водопьянов написал повесть «Мечта пилота» о полете к полюсу. Книга была фантастической, но фантастика и реальность тогда были трудно различимы до степени смешения. Жизнь порой опережала мечту. Еще в двадцать шестом году Руаль Амундсен перелетел из Европы в Америку через Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Теперь в тридцать седьмом на полюс первым поглядел с неба Павел Головин, летавший на разведку с острова Рудольфа на самолете Р-6, он же Ант-7. Бортмеханик Николай Кекушев на радости даже сбросил внизко нечто авиационного масла для смазки земной оси. Доставленные им данные позволили успешно отправить тяжелые самолеты на крышу мира, выгрузить команду Ивана Попанина и создать дрейфующую полярную станцию Северный полюс один. Ровно в тот день, когда водопьяно в сажал на полюсе флагманский четырехмоторный Ант шесть мирный вариант бомбардировщика ТБ три с Попанином, в Москве на сцене Реалистического театра шла премьера спектакля по мечте пилота. Второй самолёт вёл Молоков, третий Анатолий Алексеев, четвёртый Илья Мазурук. Головин в дальнейшем осваивал новые арктические трассы, стал героем, участвовал в советско-финской войне. В 1940 году в возрасте 31 года погиб при испытании скоростного пикирующего бомбардировщика Полякарпова. Водопьянов в 39-м попросился на Финскую. Летал ночами на бомбежке на своей тихоходной арктической корове, выкрашенной в оранжевый цвет. В августе сорок первого бомбил Берлин, получил благодарность командования, но тут же был снят с должности командира из-за больших потерь. После этого Водопьянов, герой Советского Союза, депутат Верховного Совета, стал единственным командиром боевого самолета в генеральском звании. ровно в дни челюскинской эпопеи появился на свет Гагарин. Готовить его к космосу будет один из первых героев Николай Команин, уже генерал. Жизни Команина хватило бы поменьше мере на три равно низо урядных биографии. Первая Дальний Восток, крайний север, Челюскин. Вторая Великая Отечественная. Третья космос. Стремительный взлет Команьина к вершинам долгой авиационной судьбы начинался с предгорий Сихотэ-Алиня. В 1929 году молодой летчик прибыл в Приморье в Спас-Кдальний. Легко бомбардировочная эскадрилья имени Ленина, куда попал Команьин, считалась частью славной и боевой. Бипланы Р-1, которыми она была вооружена, по нынешним временам кажутся смешными, хрупкие фанерные тажерки. В двадцать девятом году они участвовали в боевых действиях на КВЖД и реке Сунгари. Конфликт быстро погасили. СССР восстановил контроль над Китайско-Восточной железной дорогой. Повоевать тогда Команин не успел. Для спасения Челюскинцев Р пять и Команин и его товарищи во Владивостоке разобрали, пароходом доставили на Камчатку. Самым сложным было долететь оттуда к берегу ледовитого океана. Две тысячи километров неизвестности, высотах хребтов и даже очертания Камчатки и Чукотки были обозначены на картах лишь приблизительно. Никаких аэродромов, никаких радиомаяков. Мы знали только, что в Анадыре и бухте проведения должно быть для наших машин горючее, но и это не наверняка. Вспоминал Команин. Доброжили сне все. Часть лётчиков совершили вынужденные посадки. История Челюскина дала толчок к развитию полярной авиации и сев морпути. На финской войне Каманин, командир бригады на Великой Отечественной дивизии затем корпуса, воевал его сын Аркадий Николаевич Каманин 1928-1947 годы жизни. Самый молодой пилот Второй мировой, самостоятельно летал с 14 лет как лётчик эскадрильи связи. Скорее после войны умер в 18 лет от менингита. Наконец, космос. В ранге помощника главкома ВВС командин руководит подготовкой первых космонавтов. В середине 1930-х годов трудно было найти область науки и практической деятельности. Более популярной в нашей стране, чем исследования Арктики, писал Марк Галай. В умах и чувствах Арктика занимала в то время примерно такое же место, какое четверть века спустя занял космос. Север здесь не случайно сопоставляется с космосом, и там и тут важнейшую роль играли летающие люди. Связующее звено между ними именно команин. спасавший челюскинцев и готовивший космонавтов. Условия знаменитых перелетов 1930-х были тяжелейшими, не то что теперь, не та навигация, не та техника. Достаточно вспомнить, как Байдуков, высынувшись над Северным полюсом из не герметичной кабины АНТ-25, скалывал лед светрового стекла обыкновенной финкой. В 1938 году пилот Владимир Кокинаки и штурман Александр Брендинский совершили беспосадочный перелет из столицы на Дальний Восток, приземлив дальний бомбардировщик «Москва» к конструкции Льюшина на военном аэродроме в Спаске Дальнем. Летели не по трассе Трансиба, а по северам, так короче. Примерно по тому же маршруту пассажирские лайнеры летают и теперь. только куда быстрее, полёт занимает меньше 9 часов. К Акинаки потребовались сутки и ещё 36 минут. Он вспоминал, что на высоте пропал аппетит, хотелось только пить. Кислород из маски сушил горло. Каждый час лётчик пил кофе и принимал бодрящую таблетку Кола. Упоминание о ней встречал только у Богомолова в моменте истины. Чуть позже эксперименты с лимонником и женшенем проводил Израиль Брехман, военный врач Тихоокеанского флота. Впоследствии доктор медицинских наук, выдающийся фармаколог, известный, помимо прочего, попыткой создания беспахмельной водки Золотое руно. По прилёте к Кинаки выпил подряд несколько стаканов кофе и лёг спать. Проспав 7 часов, вышел в столовую, снова выпил огромное количество кофе и опять уснул. Я спал как мёртвый. Меня фотографировали, поворачивая сбоку на бок. В том же 1938 Валентина Гризоду была возглавила первый женский беспосадочный перелёт на Дальний Восток. С ней на самолёте Родина, он же НТ-37Бис, двухмоторный дальний бомбардировщик, созданный ВКБ Туполева бригадой Сухова, тогда самолётам нередко давали имена собственные, тем более что строились они порой в единственном экземпляре. Летели второй пилот Полина Осипенко и Марина Роскова, штурман и радист, с 1937 года, состоявшая в штате НКВД. С гриза дубовой перед полётом беседовал Сталин. Он отдал распоряжение оборудовать у Байкала радиомаяк для ориентирования. Роскова наконец угодила в больницу с аппендицитом, но настояла лететь хочу и могу. Ей выдали опий, болеутоляющий на случай нового приступа. Когда самолёт взял курс на Восток, Роскова находилась в носовой нижней кабине, изолированной от стальных. Общаться приходилось записками, их совали в окошко или отправляли пневмопочтой по трубе. GPS не было и в помине. Росково высовывался с экстантом наружу и определялась по звёздам. Даже внутри кабины мороз доходил до минус -36. По плану следовало пройти над Рухлово, Скородино, но из-за плохой видимости машина рисковала нарушить воздушное пространство Манчжоу-го. А ведь каких-то полтора месяца назад на Хасане, на юге Приморья, шли бои с японцами. Гриза Дубову взяла севернее с запасом. Утром показалось Охотское море. Девушки повернули к Комсомольскому на Амуре, но горючее иссякало. Стало ясно, предстоит вынужденная посадка на брюхо без выпуска шасси. Расково могла пострадать сильнее всего, и командир приказал ей прыгать. Расково выбросилась. Гриза Дубову полетела искать подходящую поляну. Легендарный пилот Михаил Громов позже возмущался, мол, сначала найди площадку, там штурманы и вытряхивай. Приземлившись, Марина проверила снаряжение: компас, нож, подаренные полярником Попаниным особые спички, револьвер, орден Ленина на свитере, две плитки шоколада. Пошла в сторону предполагаемой посадки. Ночевала в лесу, от заморских спасала егерское белье. Потихоньку ела шоколад и найденные в кармане семь мятных конфет. Слизывала с травы росу, собирала ягоды, чуть не утонула в болоте. По ночам слышала рёв медведя и мяуканье рыси. Однажды столкнулась с медведем, решила пулю в рот, нож в горло. Начала стрелять, со страху не попала, медведь испугался ещё сильнее и убежал. Скоро шоколад кончился, не стало и спичек. Решив зажарить сыроежки, Марина уронила в огонь всю коробку. Ночью расковой приснилось: с ней по тайге ходит Сталин и просит найти его автомобиль. Вот так штурман не может найти машину в тайге. Сон оказался в руку. На следующий десятый день Марина увидела серебристое оперение родины. Оказалось, что Гризодубова и Осипенко благополучно сели на заболоченное поле и дожидались спасателей. В ходе поисков случилась трагедия: в воздухе столкнулись два самолета, погибло пятнадцать человек, включая героя Советского Союза Брендинского. Подруги за двадцать шесть часов двадцать девять минут преодолели шесть тысяч четыреста пятьдесят километров, женский мировой рекорд дальности. Добрались до Комсомольска на Амуре, заложенного всего шестью годами ранее. Как странно, почти ни одного пожилого лица вспоминала Раскова митинг в городе юности. Среди его строителей был комсомолец, будущий летчик-истребитель Алексей Моресев. Когда в сорок втором году его сабьют, Моресеву придется долго, подобно Расковой, выбираться по лесу к своим. Он потеряет ноги, но вернётся в строй и станет героем. На приёме в Кремле Роскову увидела вождя на его. Сталин покритиковал конструкцию, в которой штурмоны изолированы от товарищей, и сказал, что для поисковых работ очень пригодились бы вертолёты. Произнося тост, вспомнил тяжкую женскую долю и заключил: "Сегодня эти три девушки А там стили за тяжёлые века гугни тени женщин. Гризадубова, Осипенко и Роскова первыми из женщин стали героями Советского Союза. Осипенко погибла в авиакатастрофе уже в 39. -м. Роскова на войне, перейдя из НКВД в ВКК, сформировала три женских авиаполка, а один из них возглавила В начале сорок третьего года разбилась на п два, который перегонял на фронт под Сталинград. Комиссия констатировала, что комполка имела малый налет, назвала причиной катастрофы недисциплинированность майора Расковой. Что до Гризадубовой, то на Великой Отечественной она командовала авиаполком, позже работала в профильных НИИ, испытывала авиационную радиоэлектронику, умерла в тысяча девятьсот девяносто третьем году. Как и Евдакия Бочарова, лётчица с полка, который воевавших на пол-2 прозвали ночными ведьмами, единственная женщина, награждённая полководческим орденом Суворова. 1936 год и после успехи игольного кружения